Но учреждение — только колеса правительственной машины, приводимые в движение правительственной или общественной силы. Верховники хотели, чтобы такой силой были знатные фамилии или фамильные люди, но того же хотели их противники. Фамильные тягались с фамильными. Со времени опричнины правящий класс так осложнился и перепутался,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 кроме развядного Дмитрия Голицына и их противникам, не доставало ни понимания сущности представительства, ни согласия в подробностях его устройства. выборными и шлихетства разумели набранных из дворян, случившихся в столице. Таким образом, не установившиеся общественные отношения, не господствовавшие политические понятия, не давали средств развязать узел,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 Просите о выборном управлении, восстановив самодержавие, значило прятать голову за дерево. На другой день после присяги самодержавная Анна, исполняя часть шлихетской просьбы, составила сенат из 21 члена, но назначила их сама, без всяких выборов. Так ходом дела выясняются главные причины его неудачи.